Глава 7 Новая жизнь. Утро началось с уже ставшей обязательной конференции Ребята звонили каждый день и обменивались новостями. Немного придя в себя после случившегося, я уже с большим интересом слушал рассказы ребят о том, чего они успели добиться. Марк похвалился тем, что был принят в служение к одному, пусть и не самому зажиточному, но благородному рыцарю, вооруженосце и уже успел обзавестись личным оружием. Немногословный Фазир, до десятой процента, вычисливший свой шанс на попадание в Академию Магии, заверил, что все у него идет по плану. Кара, с которой отношения у нас до сих пор были натянуты, долго рассказывала о прелестях жизни во дворце, но пожаловалась на большое количество работы, что навалилось на нее. Ребята развивались, все трое уже выбрали оговоренные ранее классы. Марк, взявший четвертый уровень, пока лидировал по этому показателю, фазиры кара добрались пока до третьего. «У тебя как успехи, Лино?» спросил Марк, и ребята замолчали в ожидании ответа. «Сложный вопрос», — задумался я. «Рассказывать от начала и до конца пережитое мной не хотелось. Почему-то история знакомства с Калли казалась мне чем-то личным. А успехов, как таковых, и не было. Мало того, я еще даже интерфейсом не обзавелся и, по сути, в игру не вступил». «Собственно, достижений у меня всего два. Мне удалось восстановить утраченную ногу и не сдохнуть». «Какой уровень у тебя?» — спросила Кара. «Пока никакой. Были сложности в начале игры. Как оказалось, получить интерфейс в этом мире — дело непростое». «Мда...» — проговорила девушка. «Но надо отдать ей должное, больше ничего не сказала. Говорю же, сложный вопрос». «Дружище...» — после паузы проговорил Марк. «Ты же говорил, что у тебя всё в порядке». «Так и есть», — не зная, что ответить, сказал я. «Я всё понимаю, но прошло уже столько времени, и совсем ничего не добиться. Может, выбрать и другой мир, раз в этом так сложно?» «Нет, всё будет нормально. Я как раз встаю на ноги. Дальше будет легче». «И всё-таки», — продолжил Марк, — «я и Кару уже успели встретиться. Фазик в соседней деревне живёт, но скоро прибудет к нам в столицу, с магией Появится возможность фармить». — Нам нужен будет хил или Барт, а тебя нет. — Да, может, тебе всё-таки в наш мир вернуться и начинать тут? — спросил Фазир. — Кем? С Венопасом? Я прям вижу, как иду во дворец и подхожу к страже, спрашиваю, дома ли Фрейлина, и выйдет ли она пофармить. Как думаешь, меня сразу зарубят, или сначала в темнице подержат пару недель? — Да, ну, не знаю. Тебе там в твоём мире виднее, есть ли перспективы, — решил Марк. «Кстати, я, когда в ваш мир попаду, то буду свободен от начальников, сюзеренов и прочего. А как вы собираетесь от них отделываться? Или будете отпрашиваться каждый раз, как соберёмся на квесты или пофармить?» «Ты сначала доберись», — ответила Кара. «И правда, Лино, рано пока загадывать. Но ты прав, этот момент нужно обдумать. Хотя сейчас мы от этих начальников и сюзеренов, как ты сказал, получаем огромную пользу. Игроки со свободными ролями развиваются очень медленно, Игроком со свободной ролью считаются те, кому досталась роль горожанина или путешественника, не привязанные к определенному месту или человеку игроки. Таких, по словам Фазира, было больше 70%. Тех же, кто, как и ребята, получали приписку к персонажу игры, считали счастливчиками. «Так что о нас не переживай. Что там за мир у тебя хотя бы?» «Я пока мало где был, но, судя по тому, что слышал от знакомых, мир серьезно развит». «Будущее с космическими кораблями, межпланетными перелётами и прочим. На моей планете большая часть жителей люди, но существует множество других рас». «Хм, прикольно», — произнёс Фазир. я люблю космическую тему, но на пришельцев бы глянул. Как выглядят-то?» «Сам пока не видел», — признался я. «Как получу интерфейс и появятся возможности для съёмки и фотографий, покажу. Вы, кстати, насчёт видеотрансляций не думали?» «Кар, возможно, займётся» сказал Марк. «Я ничего не обещала. Не хватало мне еще монтажом заниматься целыми днями. Вон пусть фазик записывает. Я торгую в лавке. Ничего интересного не происходит. Да и покупки своих клиентов снимать не стоит. Разбегутся все». «Это да...» проговорил Марк. «В общем, это не главное сейчас. Ладно. Времени уже много. Мне пора в вирт. Да и вам советую заняться тем же. Лино, ждем от тебя результатов». «Ага», подтвердил я. «Удачи вам!» «Сегодня главной задачей для нас со спаем было найти укромное место, которое подошло бы для строительства нашей новой базы. Уже около часа мы шли, исследуя свалку на предмет чего-либо подходящего под наши запросы. «Не устал, человечек?» — спросил робот. «Нет, спай. Все в порядке. Идем». «Что делать, когда найдем место?» «Пока не знаю. Надо будет подумать, что делать». «В любом случае, как найдём подходящее место и обоснуемся там, придётся отправляться на заработки. Мне нужен имплант. Без интерфейса опасно». «Опасно», — согласился робот. «С интерфейс убивать нельзя». «Почему нельзя?» — удивился я. «Убить, стать преступник. Полицейский дрон тебя находить и убивать». «Вот это новости. Тогда дело становится ещё более рискованным, чем я рассчитывал». «Кожаный испугаться?» «Нет, железяка». «Не испугаться я», — передразнил я паука. «Я думать, что стать сложно. Нужна хорошая защита, хороший оружий». «Не смешно», — обиделся робот. «Почему же? Иногда очень смешно». Спай замолчал и даже отошел от меня чуть в сторону, продолжая, тем не менее, двигаться в нужном направлении. «Да ладно тебе, не дуйся, железный. Как будет возможность, купим тебе новый голосовой модуль». «Правда?» Обрадовался робот и подбежал ко мне, заинтересованно глядя снизу вверх. «Правда, правда. Кстати, что еще можно тебе купить? Какие есть улучшения для роботов?» «Разный», — снова принялся коверкать слова паук. «Улучшенные сервоприводы, оружейные модули со всякими пушками. Процессор у меня хороший, потянуть разный модуль». «Хм, значит, будем улучшать тебя по возможности» но а мне в любом случае нужно будет приобрести какое-нибудь стрелковое оружие. Ближний бой — штука хорошая, но не хочется мне подставляться. Огнестрел дорого, много кредит стоит. плазменные и грави-оружие очень дорого, много кредит нужно. Давай сейчас решим вопрос с базой, а вечером сходим к терминалу, посмотрим на цены. Броню какую-нибудь купить тоже не помешало бы. Днём, кстати, можно прошерстить свалку». «Может, удастся найти что-нибудь ценное?» «Хорошо, я наверх», — сказал Спай и указал лапкой на возвышающийся впереди мусорный холм. «Давай, жду тут». Оставшись внизу, я смотрел на то, как робот, старательно работая тремя парами конечностей, взбирается на очередную мусорную кучу. Остановившись на самом верху, он, медленно вращая башни, высматривал перспективные места и проверял округу на наличие опасности. О полицейских дронах я услышал сегодня в первый раз, но кроме них были и другие враждебные нам существа. Всевозможные свихнувшиеся роботы, дикие животные и, конечно, люди. Не в наших интересах было попадаться сейчас к кому-либо из них на глаза. Пусть я уже не тот, практически беззащитный коллега, что был раньше, теперь я могу ходить, но и серьезным бойцом я себя назвать не могу». А справиться с 16-летним подростком для многих живущих тут задача не самая сложная. Основная ударная сила нашего отряда сейчас — это спай. Робот поддержки, который без соответствующих модулей тоже не тянет на серьезного бойца. Правда, паук мог устроить проблем для любых представителей кожаной фауны. С роботами же сталкиваться вообще было противопоказано. «Есть интересное место, Лино!» — спустившись, сказал спай. «Рассказывай». — немедленно попросил я. — Звездолёт, неисправный, старый, давно лежит. — И что, рядом нет никого? Просто бесхозный звездолёт? — недоверчиво проговорил я. — Сильно сломанный, рядом никого. Идти смотреть. — Ну, хорошо, идём, — согласился я. К увиденному роботам месту мы шли не меньше получаса. Находился тот в центре огромного котлована и по самую середину врос в землю. Видимо, робот был прав, когда говорил, что он старый. Пролежал он на дне не один год. Что же касается поломок, тут Спай даже приукрасил. Сильно сломанный — это слабо сказано. Искореженный так, что я не сразу опознал в нем некогда сигарообразный летательный аппарат, представляющий собой жалкое зрелище. Больше половины корпуса, начиная от капитанской рубки, было сплющено и изъяло десятками пробоин. Восстановлению это чудо научной мысли уже точно не подлежало. «Идем смотреть, человечек!» радостно предложил спай и первым побежал к кораблю. осторожнее там, спай!» — крикнул я роботу, тоже ускоряясь. Стараясь не навернуться на валяющемся в беспорядке мусоре, я пробрался к открытому грузовому шлюзу корабля. Вряд ли это был боевой корабль. Скорее, разведчик какой-нибудь. Слишком скромные имел размеры. Да и вооружение я не заметил, хотя его, конечно, могли демонтировать. «Закрыт!» — с явно довольным видом сообщил паук. Жилой отсек для команда закрыт. — Чего ты радуешься-то? — проговорил я, глядя на покореженную, но крепко держащуюся дверь. — Спай сможет открыть. Дверь заклинила. Сомневаюсь, что получится. Даже имеем и код доступа. — Не нужно код, нужно резак. Только батарея слабая. Купить новые батареи для Спай. — У тебя батарейки садятся? — удивился я, не задумываясь о том, где берет энергию для жизни робот. — Да, долго резать. Старый, но крепкий металл. «Купим, конечно», — пообещал я. «Давай только проверим. Может быть, есть дыра в корпусе, через которую можно забраться в него снаружи?» «Спай проверить. Но батареи надо купить все равно». «Хорошо, хорошо. Я же уже пообещал». Услышав устроивший его ответ, робот отправился на поиски подходящей пробоины. Я, не придумав ничего лучше, решил осмотреть окрестности на предмет ценностей. Большей частью мусора, валяющейся в непосредственной близости к кораблю, были пластиковые бутылки различной формы и размера. У самого корабля они спеклись в однородную массу, что делало поверхность вполне пригодной для свободной ходьбы. А вот по краям котлована творился настоящий беспредел. Полоса препятствий, для преодоления которой мне пришлось задействовать всю свою силу и ловкость. Напороться на что-нибудь острое было легче легкого. С одной стороны, это затрудняло вход и выход для нас самих. А с другой — Такой забор снаскока не преодолеть. Появись тут хищники, у нас будет достаточно времени, чтобы приготовиться к их встрече. В общем, место мне понравилось. Вернувшись к кораблю, хотел найти проводку, которая должна быть тут. Вот только все свидетельствовало о том, что побывавшие тут до нас люди поснимали все, что вообще можно было снять. Об этом говорила и отодранная от стен обшивка и пустые каналы, в которых раньше находились кабеля Жаль, что не удалось разжиться цветметом, зато уверен, многие уже в курсе, что брать здесь нечего, и, следовательно, можно было не так опасаться незваных гостей. Заслышав шум, доносящийся откуда-то из внутренности корабля, я решил пойти глянуть, чем там занят мой напарник. «Спай, ты чего там шумишь?» — крикнул я в одну из пробоин, вглядываясь в её тёмный зёв. Шум прекратился, и послышался перестук металлических ножек паука. Вынырнул Спай из соседней пробоины. «Спай, найти хорошая дырка!» — сообщил он радостно. «Теперь резать проход в каюты!» «А как же батарея? Не сядет?» «Нет, тонкий металл и обшивка. Справляться!» «Ну, хорошо. Скажешь, как можно будет посмотреть». «Пойти со мной, если хочешь смотреть!» Позвал меня робот и, призывно махнув лапкой, снова скрылся в хорошей дырка. Пробоина находилась почти у самой земли, так что мне пришлось встать на четвереньки, чтобы начать протискиваться сквозь отверстия. Неровные рваные края, пробитого вражескими снарядами корпуса, были загнуты вовнутрь и не представляли опасности. Если получится пробиться в жилой отсек, нужно будет озадачить робота выгибанием острых частей наружу или вообще приладить к отверстию дверцу. Протискиваясь внутрь, с уважением глянул на толщину металла. Интересно, удастся ли скормить его терминалу? Думается, что вряд ли для этих целей использовалось что-то дешёвое. Надо будет поискать, вдруг где завалялся оторванный кусок. Спай потратил половину оставшегося заряда батареи на то, чтобы пробиться в жилой отсек. Вот только мне пришлось спешно выбираться наружу, так как запах, вырвавшийся из жилого помещения, был омерзительным. Развернувшись, я пополз на выход и, оказавшись на свежем воздухе, начал усиленно дышать, пытаясь провентилировать свои лёгкие от того смрада, который успел вдохнуть. дожил воздух свалки называть свежим. Но по сравнению с тем, что мне пришлось вдохнуть там, он был действительно таким. «Труп!» — известил меня Спай, выбравшись наружу. «Понятно теперь. Что же они даже людей не извлекли из корабля?» не «Людей! Это корабль ксенов и труп их!» «Что за ксены?» — заинтересовался я. «Сейчас покажу!» — сказал робот и вернулся в корабль. Спустя десять минут робот показался в отверстии, с тяжелой для его размеров ношей в передних манипуляторах. «Лино, помогать?» — с надеждой обратился он ко мне. «Конечно, дружище, сейчас». Подойдя к пауку, я сдвинул того чуть в сторону и, ухватившись за куртку, помог вытащить тело инопланетянина наружу. Ну, что я могу сказать по поводу внешнего вида этого существа? Зрелище впечатляющее. Не знаю, как они выглядят при жизни, Но полуразложившийся труп вызывал омерзение. Гуманоид примерно моего роста, судя по отверстиям, в почти лишённом коже и мышц черепе трёхглазый. Имел ли инопланетянин волосяной покров при жизни, неизвестно. Но нос, судя по всему, отсутствовал, так как отверстие как на человеческом черепе, не было. «Страшный какой!» — проговорил я, отойдя в сторону, чтобы не дышать жутким ароматом разложения. «Да, человечек, как и ты!» — кивнул робот. «Сволочь ты, Спай!» — усмехнулся я. «Я по сравнению с ним красавец». «Да-да, кожаный!» — пробубнил себе под нос паук и принялся снимать с трупа одежду. «Ты чего это?» «Одежда тебе носить!» — указал на труп Спай. «Она же воняет, да и грязная вся. Я эту гадость не одену. Отмыть грязь, подождать, и запах уйдёт». «Чёрт, ты, конечно, прав, но после трупа... Блин, был бы он хотя бы свежий!» пожаловался я, уже понимая, что отказываться от одежды инопланетного трупа было бы глупо. «Хорошая одежда, сильная защита. Этот Ксен был доктор». «Доктор? А какого-нибудь капитана там нет? У него-то одежда получше будет. Ну или бойца какого-нибудь». «Нет, один труп. Если команда не извлекать, то остальные быть на мостике, управлять корабль». «А до них проход открыт?» «Нет, Лино, сильно-сильно помят корпус». Много энергии надо, и опасно. Почему опасно? Если резать перегородку, может прижимать сверху. Понял, тогда не нужно. Что будем делать с запахом внутри помещения? И чем отмывать костюм? У нас столько воды нет. Есть! Или кожаный хочет ее пить? Железяка, сколько раз тебе говорить, чтобы называл меня по имени? Психанул я. Хорошо, человечек, Лино, не злиться. Спай шутить. Шутник, блин. «Да, воды мало. Ту, что есть, тратить на костюм я не хочу». «Хорошо. Найти еще вода и мыть. Вода можно купить в терминале». «Слушай, а ты сможешь поджечь что-нибудь внутри помещения, чтобы перебить запах мертвичины? Я там находиться не смогу. Слишком сильно там смердит». «Кого поджечь? Нельзя поджечь. Опасно. У тебя кофейных зерен нет, случайно?» Читал я в одном детективном романе про следователей, работающих на месте преступления. Так вот, они жарили на сковородке кофейные зерна, чтобы перебить трупный запах. «Кофе нет, можно купить в терминале». «Все можно купить в терминале. Где только на все денег взять?» «Лина, ныть». «Есть немного», — не стал я спорить. «Ладно, давай хотя бы очистим его костюм от внутренностей. Да и труп неплохо было бы закопать. Не хватало еще падальщиков этим запахом привлечь». Следующие полчаса мы рыли могилу, отойдя подальше от корабля. Часть выкопанного грунта я засыпал в костюм медика, чтобы тот впитал оставшуюся после трупа влагу. Застегнул комбинезон и хорошенько потряс, а после вывалил всю эту массу в могилу. Погрузив в неё же тело мёртвого лекаря, засыпали того землёй и закидали сверху тяжёлым мусором. Костюм, а это был тёмно-серого цвета комбинезон с плотными вставками на локтях и коленях, Как мне показалось, особенность защиты он не имел. Во всяком случае, пока возился с ним, никаких тяжёлых пластин брони в грудном отделе или ещё где я не заметил. Отсутствие интерфейса напрягало всё больше. «Спай, ты же видишь его характеристики. Прочитай, пожалуйста, что мы нашли». «Сейчас», — согласился робот, и подбежал к костюму, взяв его в руки. «Стандартный лётный костюм первого поколения. Характеристики — защита плюс 15». Летчика? Ты же сказал, что он врач. И что за защита плюс пятнадцать? Это всё? А что ещё хотел человечек? Ловкость плюс тысяча? Сила плюс тысяча? Возмутился паук. Защита плюс пятнадцать — это очень хорошо. Хм, ну раз хорошо, значит хорошо, не стал я спорить. Спай был прав. Не стоило ждать легендарных сетов с уберплюхами в каждой мусорной куче. Но это ведь космический корабль. Там в любом случае найдётся чем поживиться. Хотя, как бы ни пытался я ясно рассуждать, от какой-нибудь легендарки я бы всё же не отказался. Да и, помнится, найденный мной башмак имел несколько характеристик, по заверениям робота. А тут целый костюм лётчика, у которого только защита. «Кстати», — задал я давно интересующий меня вопрос, «а из монстров, обитающих тут, можно выбить полезные вещи?» «Если есть имплант, да». «А тебе не падает лут?» «У тебя же есть связь с терминалом, и вещи системные ты видишь». «Нет, Лино, помнишь собака на тебя нападать? Один убить ты, я убить три. Лута нет, и до этого не был». «Печально. А имплант ставить нельзя, пока не отомстим, иначе загремем за решетку», — вздохнул я. «Да», — подтвердил робот. «Слушай, а на тебя распространяются местные законы?» — задумался я. «Спай, робот поддержки». Если спай убить, то вся ответственность на хозяина. Хозяин следить и отдавать приказы. «Ну, а сейчас?» — настороженно спросил я. Тема ведь не самая приятная. «Сейчас, когда у тебя нет хозяина, кто будет нести ответственность?» «Такой, как спай, без хозяина называют дикий робот. Если такой робот нарушить закон, его уничтожат». М «Да, сложно всё. Если у бандит нет имплант, то их можно убивать». Если есть имплант, тогда преступление. «Давай убить тех, кто нет имплант», — посмотрел на меня робот. «Знать бы ещё, как их различать. Но ты прав. Нужно же с чего-то начинать. Только нам потребуется оружие. Я видеть тех, кто в система. Убить их, потом убить остальные». «Договорились. Ну что, пойдём работать?» «Работать», — согласился робот. Оставив наше новое убежище проветриваться, мы отправились на поиски того, что ночью можно будет продать в терминале. Это был первый раз, когда я занимался поиском ценного при свете дня, и результат меня порадовал. Мало того, что было отчётливо видно, в чём именно ты копаешься, так ещё и перспективность той или иной кучи можно было оценить заранее. Впрочем, не только время суток послужило тому, что наш улов был в разы лучше, чем в предыдущие дни. Я ведь теперь мог нормально передвигаться и переносить гораздо больший вес. Несколько раз за этот день я возвращался к кораблю и принюхивался. Что я могу сказать? Если хоть какие-то изменения и были, то разницы особой я не почувствовал. Проделать ещё одну дыру в корпусе или жилом отсеке для создания сквозняка мы не могли, а значит, оставалось только ждать. Работали мы в этот день до самой ночи, и с наступлением темноты отправились к терминалу. У меня были опасения, что тот шорох, который мы навели у него днём ранее, Заметят и предпримут какие-либо меры. Но всё было спокойно. Нас никто не караулил. Охрану рабочие не выставили, и нам удалось распродаться. Комбинезон пилота мы тоже продали, выручив за него больше двух сотен кредитов. Как бы ни мечтал я о полётах в космос, но я здесь не для этого, а расхаживать в столь приметной одежки и уж тем более заниматься устранением банды было безумием. Во-первых... «Столь необычных вещей я ни на ком из местных не видел, а значит, мы будем привлекать внимание. А во-вторых, отдельными вещами можно набрать больше бонусов, чем просто 15 защиты, чтобы там робот не говорил. Следующие три дня также прошли в работе. Утром робот охранял меня, пока я отсыпался в реале, а вечером мы с ним работали мусорщиками. За эти дни несколько раз натыкались на местную живность, благо это были все те же собаки» так что особенных проблем они нам не доставили. Робота им было не одолеть, а я уже настолько привык к протезу, что даже забыл о том, что он вообще есть. Робот в эти дни занимался моим просвещением и рассказывал об этом мире. Мне повезло очутиться не в самом лучшем мире, но и не в самом худшем. По сути, вся эта планета была большой свалкой отходов. С трех соседних обитаемых планет отходы свозили именно сюда. За счет свалки и работы на ней и жило местное население. Единственный здесь город назывался Мадиус, и был он разделен на несколько частей. В самом центре города, имевшего форму круга, находились офисные здания и жилые дома руководства города. В кольце, опоясывающем центр, проживала основная масса работяг. Там же располагались всевозможные увеселительные заведения, больницы, магазины и прочее. Его и называли «верхним городом». Следом шло второе кольцо — которое было отведено под промзону, где и располагались всевозможные фабрики по переработке, фасовке и утилизации мусора. Ну а дальше шла та самая свалка, на которой мы и находились. В общем, чем дальше ты от центра, тем хуже у тебя дела. «Спай, а что там?» — указал я рукой в противоположную сторону от города. «Дикие земли!» — ответил робот. «И?» — не удовлетворился я ответом. «Давно!» Давно тут был заселённый мир. Потом случилась война, и мир стал необитаем. Война кого с кем? спай не знать, это быть давно. Там, — указал он в сторону диких земель, — опасно. Дикий мутант, чокнутый робот и много-много вредных излучений. Хм, что за мутанты? — заинтересовался я. Разный. Лина уже видеть бешеный собака. Там такие тоже есть. Собака — самая слабая из них. Есть большой опасный тварь и огромные мощные роботы. Развали на городов. Там кожаного Лино ждёт смерть. Понял тебя, железяка. Значит, соваться туда нельзя. Во всяком случае, без хорошей защиты и хорошего оружия. А также без импланта, который позволит убивать дроп из обитающих там тварей и возрождаться. Додумал я уже про себя. Меня немного волновало отсутствие игроков. Но Спай заверил, что такие тут попадаются. Робот, в отличие от местных НПС, осознавал, что я игрок, так что мне не приходилось выдумывать истории почему я сплю как убитый и не реагирую ни на что, что, конечно, облегчало мне игру и не создавало неудобств в общении. Следующую неделю мы занимались зарабатыванием кредитов и проверкой аукциона. Нам уже один раз повезло заполучить отличный протез за приемлемую цену, и теперь я не торопился с покупкой оружия. Не хотелось потратить все имеющиеся у нас кредиты на что-нибудь несерьезное. Сегодня же мы планировали заняться разведкой. Необходимо было составить общее представление о противнике, численность вооружения, точки дислокации и перечень их интересов. Я был настолько далеко от этого всего, так что даже не знаю, что бы делал без своего нового помощника. Именно спай обрисовал мне ситуацию и то, как принято действовать в подобных случаях. «Как думаешь, спай, у лидера имплант стоит?» «Уверен, что да. Они иметь много, много кредит с местной сброд». «Думаешь, как вообще зарабатывают местные?» «А как мы зарабатывать? Так же и они». «Что-то не видел я их на площадке для переработки». «Человечек не знать, тут не один терминал. Местные работают на западной площадке, когда они под пыльца». «Понял. А доступ к терминалу?» «Им доступ не надо». У кожаных Сайдека есть доступ. Всё, теперь всё понятно. А это пыльца. Откуда они её берут? Спай не знать, где берут, но в трущобах почти все применять пыльца. Ещё и наркоторговцы. Замахнулись мы с тобой на слишком сильных противников. Лино боится? — спросил робот. Конечно, боюсь. Даже не представляю, что там за сила. Но они нам явно не по зубам, Спай. Во всяком случае, сейчас. Значит, Лино не будет помогать? «Не говори ерунды», — ответил я роботу, пытаясь понять, в какую задницу мы попали. «Просто нужно действовать осторожно, но быстро. Как только мы нанесем первый удар, за нами начнется охота. Как думаешь, долго они будут думать, чьих это рук дело?» «И манипуляторов», — сказал Спай, показывая мне свои передние конечности. «Их тоже», — согласился я, улыбаясь. «Думаю, нас и сейчас ищут, просто не так активно. Так что действуем с максимальной осторожностью». Сегодня мы решили понаблюдать за трущобами и залегли недалеко от источника воды. Спустя пару часов Спай доложил, что у источника появились люди. Хоть расстояние и было приличное, но мне удалось разглядеть старого знакомого. «Вон тот в чёрной куртке, видишь?» — спросил я у паука. «Это он тогда ко мне цеплялся». «Да, Спай видеть — это кожаная погонь. Запомнить его!» «Как насчёт проследить, где он живёт? Справишься?» «Конечно справиться! Найти дом и убить его в дом?» «Нет, конечно. Не торопись. За устранение примемся, когда все будет готово. Просто узнай, где он живет, и запоминай людей, которые будут рядом с ним крутиться. Хорошо, я проследить. Что будет делать Лино? Хочу еще раз к Марте сходить, узнать, как она, и не искал ли нас кто-нибудь». «Ок, тогда спай пошел», — сказал робот и направился ближе к своей цели. Сделав серьёзный круг, я обошёл трущобы так, чтобы выйти к дому Марты с противоположной стороны от источника. Постепенно начинало вечереть, так что я надеялся, что мой сегодняшний визит сюда останется никем не замеченный. Подходя к знакомой улице, я начал вглядываться в людей, что были на ней. На первый взгляд никого подозрительного не было, вот только мне от этого спокойнее не становилось. От напряжения ладони стали влажными, а на лбу выступила испарина остановившись за очередным нагромождением хлама решил немного отдышаться глянул на себя и попытался представить как я выгляжу со стороны чуть пригнувшийся тяжело дышащий и сжимающий меч в руке крадусь по улице конспиратор уровень бог блин если сейчас кто то наблюдает за этим местом издалека то лучшего способа для привлечения внимания чем выбрал я просто нет собравшись сделал над собой усилие Отправил меч в кольцо на поясе. Тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот и, глубоко вздохнув, попытался успокоиться. «Ещё пара глубоких вдохов, и я готов». Выйдя из укрытия и, уже не скрываясь, спокойным, насколько это было в моём состоянии, вообще возможно шагом, направился к дому соседки. Встреченные по пути люди не обращали на меня внимания, да и большая часть из них опять была с выпученными мутными глазами дойдя ко входу, осмотрелся, но никого подозрительного так и не появилось. «Марта!» — позвал я тихо. «Все-таки вламываться в дом без разрешения мне не хотелось. Марта, ты дома?» Никто не ответил, а в ее жилище стояла тишина. Решив не маячить лишний раз на улице, отодвинул полог прикрывающий вход, и прошел внутрь. Осмотревшись, понял, что Марта, как и говорила, съехала. В доме не осталось ничего. Всё, что имело хоть какую-то ценность, она забрала с собой. Женщину можно было понять. Мало того, что это не лучшее место для жизни, так ещё и смерть Калли. На её месте я бы тоже не захотел здесь задерживаться. Ещё некоторое время я провёл, наблюдая за домом Калли. Благо, он находился через дорогу, и отсюда открывался неплохой обзор. Если нас кто и искал, то они, видимо, убедились, что мы с роботом не намерены возвращаться а может, не считали, что мы представляем для них опасность. Что ж, для нас так даже лучше». Решив больше не тратить время, выбрался и тем же маршрутом отправился на выход из жилого района. «Спай, как закончит, должен был вернуться к нашей базе. Идти напрямик я не стал. Если вдруг за мной есть слежка, то стоит попытаться запутать их. А ещё лучше оторваться от возможных преследователей. Теперь, когда я могу нормально перемещаться, это не составит труда». К нашей новой базе я двигался практически всю дорогу бегом. Лишь сейчас, когда оставалось пройти около километра, перешел на шаг. Выдерживать хороший темп продолжительное время оказалось гораздо сложнее, чем я себе представлял. Мало того, что приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не напороться голой ступней на что-нибудь острое, так еще и меч все время норовил воткнуться в бедро или пропороть штанину. В итоге пришлось извлечь его и бежать, держа оружие в руке наверное это и спасло меня так как стоило мне сбавить темп и начать идти пешком как тут же объявились желающие полакомиться человечиной прыгнувшего на меня пса я заметил в последний момент но успел отреагировать сделав шаг в сторону зажатым в руке мечом полоснул того по лысому боку Вырвавшийся из оскаленной, обрамлённой пузырящейся пеной пасти злобный рык пробрал и заставил собраться Быстро оглядевшись, заметил и второго пса, который подбирался с другой стороны. Перехватив поудобнее меч и не выпуская из виду нападающих, я начал смещаться спиной вперёд. Отступая, я двигался таким образом, чтобы псы, вознамерившиеся полакомиться мной, оказались с одной стороны. Пару раз, быстро взглянув по сторонам, убедился, что их всего двое, и приготовился к драке. «Ну что, нападайте?» — предложил я противникам. Снова в критический момент начинаю говорить вслух. Хорошо, хоть ноги трястись перестали после пары стычек с этими тварями. Только в прошлой нашей встрече со мной был спай. Сейчас же я один и преимущество в численности на их стороне. А это значит что? Правильно. «Получи, тварь!» — выкрикнул я, полоснув вырвавшегося вперёд хищника. Мне хватило прошлого раза, когда потом неделю пришлось отлёживаться после их нападения. Теперь я буду нападать первой. Ударом меча удалось попасть твари прямо по морде и повредить глаз и верхнюю губу. Кровь, начавшая заливать, и без того отвратительную морду, сделала спину ещё более жуткой. Тварей не собиралась отступать, скались и делая быстрые выпады в мою сторону, каждый раз щёлкая челюстями в опасной близости от моих ног. Приходилось отскакивать назад и махать мечом, отгоняя нападающую. первые псина, решившие напасть на меня неожиданно и получившие рану на боку, не спешила помогать напарнице, оставаясь чуть в стороне, и это был ещё один довод, чтобы начать действовать. В очередной раз, когда монстр попытался ухватить мою ногу, я вспомнил, что именно находится у меня под штаниной, и нанёс сокрушительной силы удар ему в челюсть. Тварь, получившая удар чудом инженерной мысли будущего, подлетела на полметра над землёй, сделав оборот, приземлилась на лапы, но не удержалась и упала, проехав по земле. "Ааа!" зарал я, дёрнувшись в сторону стоящий сзади псины, чем заставил ту отшатнуться. Не теряя времени, прыгнул на дезориентированную и добил её, всадив клинок в грудь. Тут же обернулся ко второй и увидел, как она, развернувшись, улепётывает со всех ног. Тяжело дыша, проводил взглядом бегущего по куче мусора подранка и повернулся проверить первую. Псина была мертва. Обтерев лезвие меча, а не самую густую шерсть, смог очистить лезвие от крови и бросил меч в кольцо. Тело потихоньку начинало бить мелкой дрожью, а адреналин, впрыснутый в кровь, давал о себе знать. Ещё немного постояв, приходя в себя, дождался, пока организм успокоится, и отправился к базе. «Да уж, это тебе не старые игры-гринделки, где часами приходится убивать сотни и тысячи монстров. Тут каждое сражение вызывает столько эмоций и требует столько сил, что мысль о том, чтобы отправиться на поиски следующего противника, даже не возникает». Хочется забиться в безопасное место и не отсвечивать. Не знаю, может, это я такой впечатлительный, но что-то мне подсказывает, что для того, чтобы заниматься систематическим истреблением мутантов, нужно быть отмороженным на голову. Дальнейший путь до базы прошел без происшествий. Никто из местной фауны не покусился на мою жизнь. Кстати, повезло, что здесь появлялись только собаки. Спай успел рассказать о том, какие твари тут водятся, и вот с ними я не готов был сталкиваться ни за что. Робот не уточнял, когда вернётся, так что я решил не тратить время, дожидаясь его, а наконец-то обследовать жилые помещения корабля. С тех пор, как роботу удалось прорезать вход в каюту команды, я в нём так и не появлялся. За эти дни концентрация запахов должна была снизиться, во всяком случае, я очень на это надеялся. Найдя среди наших вещей обрезок плотной материи, Я смочил его водой из стратегического запаса и повязал на лицо. Какая-никакая, но защита. Стараясь не пораниться, пролез через отверстие в корпусе и начал осторожно пробираться вглубь. В помещении было темно. Лишь небольшой участок комнаты был освещен теми лучами, которым удавалось пробиться сквозь дыру в обшивке. Пройдя вовнутрь, я распрямился и сдвинулся в сторону, чтобы не загораживать едва проступающий здесь свет. Каюта больше всего напоминала купе в поезде. Четыре кровати по обеим сторонам комнаты, расположенные одна над другой. Под двумя нижними были отсеки, предназначенные, судя по всему, для хранения вещей. Вот только нижние полки не откидывались, как в том самом поезде. Так что я решил не применять силу, дабы не сломать здесь всё, что можно, а дождаться робота. Может быть, он знает, каким образом они убираются. Также тут имелась небольшая тумбочка с четырьмя одинакового размера дверцами. Видимо, каждая из полок предназначалась для одного из проживающих тут членов команды. Дверцы также не поддавались, и их я предпочёл тоже до поры до времени не трогать. Не найдя больше ничего интересного в этой комнате, я шагнул через открытые двери в коридор. Видимость тут была практически нулевой, и, не желая навернуться о возможные препятствия, я вернулся обратно. «Обследовал корабль, называется», проговорил я, усаживаясь на одной из кроватей. Если честно, то, идя сюда, планировал, как следует порыться в вещах команды. Перед глазами уже маячили сотни полезных вещей, что удастся найти, начиная от ИРП и заканчивая личным оружием и экзоскелетами. Ещё раз подумав, решил выбросить из головы идею взлома шкафов и завалился отдыхать. Учитывая моё везение, заниматься сомнительной деятельностью было страшновато. Я бы ни разу не удивился, если бы там, в темноте коридора, реши я его обследовать. Мне бы оторвало вторую ногу. Или обе руки сразу. Так что, ну его к чёрту. Буду ждать робота. Спай прибыл спустя пару часов. К тому времени в жилом отсеке была уже полная темнота, так как на дворе стояла ночь. «Лино!» — позвал робот. «Я тут, Спай!» — крикнул я в отверстие в стене. Спустя пару секунд послышался стук, и в каюту протиснулся робот с фонариком в манипуляторе. «Что у тебя там ещё есть?» поинтересовался я, показывая роботу на передний манипулятор. «А что надо? Много есть, как мультитул, даже открывалка есть!» пошутил робот. «Только открывать пока нечего. Но ну, рассказывай, как успехи. И чего так долго? Спай за лысой башка проследить. Где тот живёт узнать. Можно лысый кончать. Кончать тебе!» Вздохнул я. Честно говоря, первые впечатления от смерти Калли затупилось. и теперь выпаленное на эмоциях обещание помочь роботу расправиться с бандой не радовало. Да, мне всё так же было жаль девушку, пусть и не настоящую. Я прекрасно понимал, что это далеко не самые лучшие люди, и большинство из них заслуживают смерти. Вот только у меня есть своя цель, и расправа над бандой может поставить крест на ней, если вдруг мы окажемся вне закона то путь до других миров для меня будет закрыт. И это при условии, что нам удастся избавиться от банды вооружённых преступников. Да, рядовые быки, такие как этот лысый, не имеют при себе огнестрела или любого другого стрелкового оружия. Да, возможно, они не самые опасные противники, но если говорить даже не о верхушке, а о тех людях, что стоят на одну ступень выше, то там картина совсем другая. Проговорив всё это про себя, понял, как это звучит как попытка подростка найти повода для того, чтобы не выполнять данное обещание. И не потому, что считаю устранение банды чем-то неправильным, а потому, что просто боюсь. И от этого сначала стало стыдно, а потом откуда-то из глубины начала подниматься злость. Злость на робота, который отчаянно звал меня туда, куда я не хочу. Злость на себя, за то, что ищу виноватых вокруг, за то, что испугался ненастоящих бандитов. Злость на игру, которая не дала возможности сразу появиться в одном с друзьями мире в нормальной роли. И, наконец, злость на подонков, убивших беззащитную девушку, воспользовавшихся нашим отсутствием и хладнокровно прирезав ту. «Хорошо, спай, рассказывай», — произнес я, закипая. «Лысый жить один, я следить. Лысый ходить по улицам, собирать деньги, раздавать пыльца, потом идти домой, пить и тоже пыльца дышать. Он сейчас дома?» «Да?» — кивнул робот. «Хорошо, тогда его прикончим сегодня. Но для начала допросим. Как долго действует эта отрава?» «Четыре-пять часов. Ну, значит, будет время выкрасть эту тушу и оттащить куда-нибудь подальше, чтобы основательно с ним побеседовать. Когда будем выходить?» «Ты еды не покупал?» «Нет», — замялся робот. «Спай забыть!» «Забыть он. Ага. Сам не ешь, значит, и мне не нужно». Укоризненно посмотрел я на робота. «Ладно, давай тогда через терминал. Там перекушу и двинем». «Отлично! Мстить! Спай будет мстить!» «Двигай давай, мститель!»